Глава двадцать шестая Пока корабль со всей возможной скоростью двигался к Кандаре, в столице не утихал скандал. Принцесса Евелина, вернувшись во дворец, сразу же отправилась к своей маменьке, вопя всем желающим слушать об оскорблении, которое ей нанес принц Ричард. Лорд Шратон шел рядом с принцессой, но ни словом, ни делом не пытался остановить это безобразие. Разгневанная девушка решительным шагом вошла в будуар королевы, а через минуту вся ее свита была выслана в сад, за исключением лорда-советника. Те, кто успел задержаться у двери, уверяли, что ее величество говорило с дочерью весьма строгим тоном. Из будуара принцесса вышла притихшая и заплаканная. Под руку с лордом Шаратоном дошла до своих покоев и, выслав ринувшихся навстречу дам, убитым голосом спросила — «Значит, его высочество все знал?» «Конечно, ваше высочество», — бесстрастно отвечал советник, собственноручно готовя успокоительный ромашковый чай. «Мне позволят выйти замуж за лорда Кирка?» «Безусловно, ваши родители очень вас любят и потакают вашим желаниям, покрывая необдуманные поступки. Не разочаруйте их». «Как?» — совершенно убито спросила принцесса, подняв на собеседника заплаканные голубые глаза. «Станьте счастливы, радуйте их внуками, разумным отношением к жизни. Все в ваших руках». «Что же мне делать теперь?» Ричард уехал к этой девице. Заприте в спальне, отдохните, скажите своим дамам, что готовы принять принца, как только он появится во дворце». «А я его приму?» удивилась Эвелина. «Он не появится». Тонко улыбнулся лорд. «Поэтому завтра утром устройте шумный скандал с разрывом помолвки. Потом запритесь в комнатах, отсылайте еду нетронутой, тихонько плачьте в подушку. Но так, чтобы ваши дамы заметили. Вас начнут жалеть, сочувствовать, предложат их величеством способы исцеления вас от меланхолии. А когда лорд Кирк получит разрешение взять вас в жены, этому никто не удивится». Я не смогу долго, не есть, призналась принцесса с трудом удерживаясь от характерного жеста беременных женщин, прикрывающих живот от всего мира. Не беспокойтесь, изящно поклонился советник. Корзинка с вашими любимыми лакомствами будет стоять в шкафчике для рукоделия. Там же можете оставлять письма для лорда Кирка, ему передадут. эвелина утерла слезы и поблагодарила советника. Вскоре лорд Шератон ушел с чувством выполненного долга. Принцесса, в общем, неплохая девушка, слегка избалованная и опекаемая, но все же воспитанная во дворце, а значит, сумеет найти для себя новые возможности. Заглянув с отчетом к их величествам, лорд-советник покинул дворец. Рядом с крыльцом посольского дома его ждала легкая карета, готовая немедленно везти лорда Шератона в Андарру а на коротких стоянках отправлял голубей, гонцов и соколов с записками, стремясь приготовить все необходимое к прибытию в столицу ненаследного принца. Путь получился быстрым и нелегким, зато к моменту захода морского коршуна в порт его высочество уже встречали по всей форме. Офицеры и матросы, прибывающие из увольнения, выстроились на пирсе. В конце шеренги замер начальник порта с парочкой подручных а самый боевой матрос держал на подносе традиционную чарку и парочку галет. Фрегат неторопливо подошел к причалу, отдал концы и под ненавязчивую суету матросов с тяжелым вздохом пришвартовался. Появились сходни, и его высочество медленно, давая всем собравшимся себя разглядеть, спустился вниз. Поприветствовал начальника порта, выпил чарку, а потом негромко сказал «Мистер Хьюллетт, с нами дамы. Прошу вас выделить сопровождение и помощь до моего дома на Лейн-сквер». У начальника порта чуть глаза не вылезли из орбит. Женщина на военном корабле, к несчастью, а их несколько. Однако приказы не обсуждают, их выполняют. И Хьюллетт немедля послал личных вестовых на корабль, чтобы помочь дамам спуститься и забрать багаж. Когда по трапу потекли семеня монахини, стук упавших челюстей был столь явным, что принц оглянулся и задержался полюбоваться зрелищем, не дойдя до присланной за ним кареты буквально несколько шагов. Первой на трап ступила сестра Грицина, а последней шла и Ржина, сжимая маленькую ручку огнешки. На этот раз между бортом и причалом не было пугающей полосы воды, так что девушка сумела сдержать свой страх и спуститься. Несколько комментариев и свист из толпы грузчиков заставили Приму смутиться. А Ричард уже шагнул к ней, чтобы, плюнув на все, лично отвезти певицу в свой дом. Но тут за его спиной раздался грохот. Доски причала кинулись в лицо, все потемнело. Очнулся принц, лежа на моряцких робах. Его голова покоилась на коленях и ржины, а сестра Грицина безжалостно совала ему под нос флакончик с нюхательными солями. Рядом раздавалась цветистая брань, что-то трещало, ломалось, остро пахло дымом. «Что? Что произошло?» — попытался сразу вскочить морской коршун. «Лежите, ваше высочество!» — строго прервала его монахиня, ощупывая голову но убедившись, что тяжелых ран нет, снизошла до объяснений под испуганным взглядом Иржины. «На вашу карету скатились бочки из пирамиды неподалеку. Не знаю, что у них было, но почти сразу обломки загорелись. Вам повезло, что вы стояли спиной, и толчком воздуха вас просто швырнуло вперед. На лбу шишка, лицо поцарапано, возможно, есть другие раны на теле». Мягко отстранив женщину, Принц прислушался к себе и аккуратно встал. Огляделся, принюхался и скомандовал громко, перекрывая портовую суетую шум. юлит Вестового во дворец! Я сам отвезу дам в особняк! Место происшествия оцепить и никого не пускать!» «Ну почему?» — расстроенно выдохнул начальник порта, понимая, что перекрытие главного причала затормозит работу. «Принюхайтесь!» Бросил Ричард, направляясь к экипажу чиновника. Тот послушно втянул воздух, закашлялся, ловя запах дыма и селитры. Потом, осознавая, произнес «Порох? Именно!» «Покушение!» – простонал начальник. «На его высочество, в моем порту!» «Не причитайте!» – одернул его принц. «Скоро прибудут королевские дознаватели!» и все просеют мелким ситом. А пока тушите пожар и пришлите моим людям воду и свежие продукты. Фрегат останется на вахте до особого распоряжения». Закончив беседу с мистером Хьюлитом, Ричард усадил дам в его экипаж, извиняюсь за тесноту, и приказал кучеру править на Лейн-сквер. Дом ждал своего хозяина. Ричард с удивлением смотрел на освещенные многочисленные окна, расчищенные от опавших листьев дорожки, начищенные ручки дверей и дежурящих у ворот лакеев. «Ваше Высочество!» Слуги поклонились, помогая дамам выйти. «Лорд Широтон прислал нарочного с распоряжением подготовить дом к визиту важных гостей. Ужин подадут через два часа». «Отлично!» Получив объяснение, принц поторопился передать дам горничным. Ему необходимо было предупредить родителей обо всем что произошло, и отменить скандал на балу. Пока Ричард писал короткую записку их величеством, дворецкий доложил о приезде лорда Шаратона. Дариан, прошу», — пригласил принц, не отрываясь от письма. «Письмо родителям», — осторожно уточнил лорд, присаживаясь в кресло. «Еще минуту», — отозвался принц, закончив писать. Ричард аккуратно свернул лист, положил в конверт, накапал расплавленного сургуча и приложил личную печать. Ожидавший лакейт, тотчас отнес письмо вестовому. — Благодарю вас, лорд Шаратон, за то, что предупредили моих слуг, — начал Ричард, всматриваясь в худощавое заостренное лицо верного слуги Короны. — Короны? Или его отца? Почему искусный интригант? не имеющий ни капли романтики в ледяном сердце, выбрал на роль скандальной любовницы известную приму. Заново оценив Иржину, Ричард понял, что выбор не был случайным. Только как узнать, что за ним крылось? — Пустяки, ваше высочество! — отмахнулся советник, придавая лицу самое приятное выражение. — Я лишь предположил, что дам утомить дорога. Вы оказались правы. Скажите мне, бумаги из Мандана уже пришли? Я запрашивал сведения о семье миссис Валевски. Работа затруднена, покачал головой лорд Шератон. Мисс появилась в столице уже взрослой девушкой. И как она жила после поступления на службу в театр, мы не знаем. Сведений немного, ничего опасного или скандального. Я отправил человека в тот городок, который указан в бумагах мисс как место рождения. Но это глухая провинция. Чужакам там относятся недоверчиво. А отец мисс Валевски, мне кажется, в начальном резюме было указано, что он жив. Так же нейтрально спросил принц. Мистер Валевский поступил в братскую обитель неспящих и теперь находится в затворе. Общение с миром для него невозможно как минимум до новогодия. Безмятежно сообщил Широтон. Ричард сдержался и перевел разговор на покушение. Советник перестал изображать леденец, собрался и вместе с принцем начал проработку версии. Дом встречал Иржину. Он сиял огнями, вкусно пах воском и апельсинами, манил уютной мебелью и радостно приветствовал бодрым звоном колокольчиков. Слуги не выстроились в холле, но сновали по комнатам, готовя ванну, накрывая кофе, принимая верхнюю одежду и багаж. Сестры не стали тратить время, моментально отыскали дворецкого, выяснили, где находятся приготовленные для них комнаты, и вместе с Агнешкой удалились мыться и отдыхать с дороги. Иржину со всем пиететом проводили в анфиладу из пяти комнат, занимающую ровно половину второго этажа центрального здания. Монахинь отвели в левое крыло с уверениями, что им там понравится. Более темная дверь справа от лестницы намекала на то, что покои новой фаворитки находятся ровно напротив комнат принца. Но уточнять девушка не стала. Гостиная. Приятная светлая комната, украшенная орнаментом из волн, изображениями парусников и подводного мира. На этом индивидуальность помещения заканчивалась. Здесь не было личных мелочей, а мебель могла стоять в любом модном салоне Андарры или Мандана. Иржина успокоил легкий запах обойного клея и свежей стружки. Похоже, комнаты обставили совсем недавно, и ей не придется конкурировать с призраком неизвестной ей любовницы принца. Следующую дверь по знаку дворецкого распахнул лакей. У обоих мужчин было такое выражение лица, что девушку кольнуло любопытство. Чем же так гордятся слуги его высочества? За резными створками с изображением морских коньков и водорослей скрывалась музыкальная комната с роскошным роялем, арфой, цитрой и множеством других инструментов в специальных стойках. Ержина медленно обошла ее, оценив стены, обитые войлоком и красивой синей тканью с переливом, похожим на блеск воды. Полистала ноты, лежащие на полках изящно бамбуковой этажерки, нашла стопку чистых новых тетрадей на столике, а потом заметила на стене программки «Жар птицы» и «Сирены под стеклом». Неужели принц все же бывал на ее спектаклях? Заметив интерес гости дворецкий чопорно сообщил, что это подарок ее величества. «Наша королева очень любит музыку, покровительствует искусству» поэтому нередко дарит его высочеству подобные сюрпризы. В газетах писали, что эти спектакли стали самыми удивительными творениями современного театра. Иржина молча покивала, стараясь скрыть свое удивление и осторожную радость. Не дождавшись восторгов, дворецкий сам распахнул следующую дверь. Кабинет. Светлый, дамский, больше похожий на будуар Здесь тоже чувствовалась морская тема, но более тонко и деликатно. Мелькал знакомый узор по краю портьер, притягивала взгляд мозаика на полу. Удивляли хрупкие колючие морские шары под стеклом. Девушка коснулась рукой полированной поверхности письменного стола и двинулась дальше, к роскошной спальне. Ширина кровати намекала, и плотный полог, заглушающий звуки, и стеклянная ширма в углу, скрывающая дверь в купальню. Певица постаралась не заметить взглядов лакея на пышно взбитой подушки и покрывала, расшитая рыбами и анимонами. Прошла мимо, прямо в гардеробную, заполненную примерно на треть одеждой, которую можно покупать без примерки. Плащи, широкие домашние платья со шнуровкой, нижние юбки с кокетливыми бантиками, сорочки и пеньюары. Все в простых чистых цветах, без модных вычурных арабесок. Дворецкий мягко обошел застывшую приму, распахнул несколько пустых шкафов и ящиков, сообщая, что его высочество распорядился заранее, и завтра в особняк прибудет лучшая столице модистка. «Если я правильно понял, вам приказано пошить самый модный гардероб к сезону», проговорил немолодой уже мужчина. В его голосе не было осуждения или презрения, но краска бросилась и ржане в лицо. У меня приличиях и публичности она вновь сдержалась. попросила прислать горничную приготовить ванну и подать легкий ужин в кабинет. Слуги с поклоном вышли, давая девушке короткую передышку. Рима и не подозревала, как это стыдно, неловко и непривычно быть настоящей содержанкой мужчины. Между тем, в скором времени явилась девушка в чипце и белом переднике. Она вежливо присела в книгсине, представилась Литой и захлопотала вокруг Иржины, помогая ей снять просоленное платье, вынуть шпильки из прически и погрузиться в горячую воду большой фарфоровой ванны. Такой прекрасной чаши для купания певица еще не встречала и задала вопрос. В ответ Лита охотно выболтала, что эту часть дома – отремонтировали совсем недавно. Должно быть, спешили к свадьбе. Потом сообразила, что брякнула и замолчала. Ержина тоже замолчала и новым взглядом оценила интерьер. Теплые блондинке принцессе Велине эти комнаты подходят больше. Светлые в нежных постельных тонах стены, украшенные кое-где выписанными гирляндами цветов и амурчиками, стали бы отличным фоном для ее нежной красоты. Правда, в газетах писали, что ее высочество очень любит собак и конные прогулки, а здесь не было ни одной картины с наездниками или охотниками. Да и музыкальный зал слишком хорош. «Его высочество любит музыку?» нейтральным тоном спросила певица, позволяя служанке намылить волосы. «Всех принцев учат играть и петь» также ровно ответила горничная, взбивая пышную пену. «На каком инструменте играет его высочество?» Не отступала Иржина. «На трубе», — все так же ответила служанка. Больше вопросов певица не задавала. Завершив купание, Иржина завернулась в теплый стеганый капот, поела в кабинете и уснула, едва упала в постель. Появление усталого принца она уже не увидела. Тот вошел на цыпочках, постоял у кровати, потом все же ушел к себе мыться и писать отчет. Покушение подтвердилось. Но по кое-каким деталям расследование получалось, что покушались совсем не на него, а на Иржину. Что такого в этой хрупкой и несгибаемой девушке, что ее пытаются устранить с такой невиданной жестокостью?